И с нетерпением ждут команды «Выходи, строец, на ужин!» Теленков, подойдя к дневальному, круто повернулся и, громко стукая каблуками, подошел к бачку. Сквозь стиснутые зубы отсчитывая шаги. Раз, два, три, двадцать четыре, насчитал он. У бачка он так же круто повернулся и опять стал считать, но в обратном порядке. Двадцать четыре, двадцать три, двадцать два.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 и до сих пор никак не мог отвыкнуть от привычки поминутно смотреть на руку. «Птоломей — Птоломей! — крикнул он. — Чего? — густым басом отозвался Птоломей. — Сколько на твоих? — рано. Сколько? Из прохода между нарами показалась плешивая голова Птоломея. За головой туловище с широченными плечами, а потом и короткие ноги в кирзовых сапогах.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 — Тебе так хочется воевать? — Не так, чтоб хочется. А как-то неудобно с домой, не побывав на фронте. Теленков ничего сказать в ответ не успел. — Дежурный, к выходу! — закричал Дневальный. Теленков, машинально обдернув гимнастерку, выбежал из комнаты. — Товарищ капитан! Дневальный по четырнадцатой батарее! Курсант! Загни шеев! — докладывал Дневальный. Теленков щелкнул каблуками и, приложив руку к шапке, громко доложил, что он дежурный, что вроде все в порядке, и они готовятся к ужину. Командир четырнадцатой батареи капитан Лобарев сказал «вольно» и торопливо прошел в коптерку. Теленков скомандовал батареей «вольно». Впрочем, никто и не подумал встать по стойке смирно. Все сидели на койках, и кое-кто посапывал. Тут же сидел и помком взвода Медведев — Курсанты Сачков и Васин потихоньку переругивались из-за щепотки табаку. Сачков упрекал Васина в неблагодарность, помнишь, говорил он вполголос. Когда я получил посылку, то ты целую неделю курил мою махорку. Какая махорка была, мм? Сачков почмокал губами, что, вероятно, означало, какая вкусная была махорка. Откуда всю неделю? Оправдывался Васин. — Всего раз три-четыре дал. — Три-четыре! — передразнил Сачков. — Бесчестный подлец ты, Васин! — Кто? — Я, подлец! — кричал Васин. Помком взвода поднял с подушки голову и равнодушно спросил, — Чего орешь-то? А! Васин съежился и пробормотал. — Виноват, товарищ сержант! — Ну, то-то! Многозначительно произнес Медведев и опять уронил голову на подушку.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 — Договоримся так. Ты мне дашь табачку на четыре цигарки, а я тебе сегодня компот. Идет? — Две, — ответил Ивасин и положил на две цыгарки. Компот на две цигарки! — искренне изумился Сачков. — Что я, малахольный? Селенков не дождался окончания торга. Он заметил, что Ефритор Крамаренко боязливо оглянулся, и потом быстро сунул руку под матрас, покопался там и что-то вытащил в зажатом кулаке. Пашка в ту же секунду вспомнил, что вчера Крамаренко получил посылку. Наверное, что-то вкусное. Сообразил он, подойдя к Крамаренко, сел на край кровати и молча протянул руку. — Чего тебе? — шептом спросил Крамаренко. — Сыкни, — шептом ответил Теленков. — Катись ты! — прошипел Крамаренко. — Цыкни! — А то вслух просить буду, — пригрозил Теленков. — а только молчи! И Крамаренко выспал в руку дежурного щепотки две изюмин. Пашка посмотрел на изюм и вздохнул. Сейчас бы он за раз съел, не пикнул пута изюма, а здесь всего щепоть. Он выбрал самую тощую ягодку и положил на язык, погонял ее во рту и, поймав на зуб, раздавил и стал медленно жевать. Васин с Сачковым договорились. Васин, в конце концов, купил стакан компота за две щепотки табаку, третью они решили щажа раскурить вдвоем, сели, ударили по рукам и, обнявшись, поплелись в уборную. — Идиоты! — бросил им вслед Теленков. Павел не заметил, как в ладони не осталось ни одной изюминки. Крымаренко, уткнувшись с носом в подушку, смачно жевал. — Вот, живет свинья, — подумал Пашка, — подумал без злобы, но с огромной завистью. — Попросить, что ли, еще? — подумал он, но просить не стал, а отправился в уборную. Васин докурил сыгарку и умышленно бросил мимо урны на пол. Теленков, как дежурный, обязан был взять разгильдяя на карандаш и доложить. — О безобразии курсанта старшине горышину, но он только сказал, ну и скотинш-то, и Васин, и плюнул. Сачков сидел на подоконнике и курил. Рука, в которой он держал окурок, была заглена по локоть, и на локте отчетливо выделялся розовый рубец раны. Сачков попал в училище из госпиталя и первые дни в училище ходил с засучным рукавом, тем самым доказывая мелюзге вроде Васина, Теленкова, Малешкина и прочих, что они перед фронтовиком белого салага. Но после того как Птоломей, у которого насквозь были прострелены обещаки, грубо высмеял его, Сачков только изредка закатывал рука в гимнастерке. Пашка, подавив усмешку, сказал. — А здорово тебя, Сачков, клюнула. Где? — Подвязь мой, живо отозвал Сачков, и, боясь, что его не будут слушать, стал торопливо рассказывать, какие вы бои под Вязьми. — Ладно, ладно. Сто раз слыхал, — перебил его Пашка и протянул руку. — Дай-ка я оброшу. Сачков жадно стал глотать дым, так что цигарка вспыхнула синим пламенем и обожгла ему пальцы. Сачков, погасив огонь, протянул Пашки окурок, жалкий и обсосанный, в котором табакот остался всего на ползатяжки. Теленков сердито швырнул окурок в унитаз, и, чтобы на ком-то сорвать злость, уставился на Васина. — А ведь я, Васин, капну горышчу. Старшину Горышина в батарее звали горышчем. Перед просвоением званит быть в самый раз. — Ну и капай, — сказал Васин и, как больная собака, уставился в угол. Но Теленкова словно с небес свалилось вдохновение, и он принялся поучать Васина по всем правилам устава. — Чему ж ты, Васин, без трех минут офицер, будешь учить своих солдат, если ты сам за время пребывания в училище не научился соблюдать чистоту в уборной? А, что ж ты молчишь? Васин поднял на Теленкова глаза. У них столько было боли, обиды и страха, что Теленкова стал жаль парня. Но он, подавив себе жалость монотонно, не повышая и не понижая тона, как от горышин, продолжал наставлять. — Вот ты, Васин, полтора часа провалялся на нарах в ожидании ужина. Палец о палец не стукнул, чтобы позаботиться о своем самосовершенствовании. Что должен был бы дисциплинированный курсант — Выпускник офицерского училище делать, а, не знаешь, читать и устав. Надо всегда помнить, курсант вась на пустае, ложиться спать, читав устав, и поутру от сна восстав, опять читать, усильно устав. А что ты за это время за полтора часа сделал ничего, окурок бросил на пол, великое дело створил. Родила гора, мышь. Ну, хватит! — Товарищ сержант! — простонал Васин. — Что хватит, курсант Васин? — закричал Теленков. — Как стоишь, разгильдяй! Встать! Руки по швам! Васин вытянулся. Губы у него дрожали. — Вы все поняли! Васин — Васин! — растягивая слова, грозно спросил Теленков. — Так точно, товарищ сержант! — отчеканил Васин и, опустив голову, пробормотал. — Простить, больше не буду. Хорошо! На первый раз прощаю! Дай закурить! Васин торопливо вытащил из кармана кисет и всыпал в руку Теленкова чуть не горсть мокорки. Ему тоже. Теленков кивнул головой на Сачков. Ну это уж ждутки, сказал Васин, показал Сачкову кулак и пошел. Но у двери остановился, покачал головой. Ну и ловкачи же вы. Сачков с Теленковым захотали. — Таких жмотов, как Васи, наверное, во всем училище не сыскать, — сказал Сачков. — А я любого жмота распалю до самой... Подход надо к человеку, курсант Сачков. И Теленков снисходительно похлопал Сачкова по плечу. Сачков, который был в два раза старше Теленкова, принял доверительность дежурного как пряник. Теленков вышел из уборной, и увидел, что у Дневального из рукава шинели, как из трубы, валил дым. Эдж был из ряда вон! На посту курить! Ты что, Загнишеев? Теленков выразительно постучал ему полбу согнутым пальцем. — А кто видит-то? — огрызнулся Загнишеев. — Прекрати, идиот! Ты что хочешь, чтобы, горышч, нас снял с снаряда? Загнишеев послинил палец, аккуратно затушил цигарку и глубоко спрятал ее в карман. Теренков прошелся еще три раза от бачка до тумбочки, постоял у окна, посмотрел на темный двор казармы. Одинокая лампочка на столбе качалась, да по мокрой траве скользило желтое маслянистое пятно. — Боже мой, какая тоска! — Хоть поскорее на фронт, — подумал Пашка, — если бы вот оставлять училище командиром учебного взвода, ни за что. В ноги и брошилось генерала, чтоб отпустили на фронт. Дело в том, что фамилия Теленкова все эти месяцы висела в главном учебном корпусе на доске почета, и в довершении всего он экзамены сдал на пятерке. Командир батареи Лобарев весьма прозрачно давал ему понять, что он может быть оставлен в училище в должности командира учебного взвода. Размышление Теленкова прервал голос Птоломея.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 Курсанты соскакивали снар, на ходу подпоясывались ремнями, уже в строю застегили воротнички. «Подровняй!» — скомандовал Теленков. «Смирно!» — и, одернув гимнастерку, резко печатая шаг, пошел в коптерку, доложить Гарышичу, что рота построена на ужин. Через минуту из коптерки вышел сутулый горышич в своей неизменной фуражке, полинявший до неопределимого цвета, Который держался не на голове, а на огромных ушах. Пройдя туда и обратно строй, сумрачно глядя с подлобья, Горыщий остановился на правом фланге и совершенно равнодушно, лениво протянул А у на опять пилотка задом наперед. Куда только смотрят дежурные помком взвода. Горышич выптил грудь и проскрипел. — Сержант Теленков! Распустить батарею! Разуйдись — Разуйдись! — рявкнул Теленков. Батарея разошлась. Мимо, громко стуча по цементному полу спогами, пошли на ужин шестнадцатый, за ней пятнадцатый. — Батарея, остановись! — командовал Теленков. Батарея торопливо строилась, выравнивая носки. Пашка сбоку следил за равнением. — Зайцев, куда вылез? — крикнул он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 И лихо казарнул. — Товарищ старшина, батарея опаздывает! Горышич посмотрел на него и махнул рукой. — Командуйте, Теленков! А мне и смотреть на вас не хочется. От казарма до столовой с полкилометра. Расстояние за время учебы вымерено солдатскими спагами с предельной точностью. Теленков вывел батарею на улицу, подал команду. — Подтянись! Я глянулся назад. Гарышч стоял в дверях казармы, широко расставив ноги. Батарея именовала КПП и бодро зашагала по хорошо укатанной дороге. Казалось, ничто ее теперь не остановит. Но в это время сбоку раздался ехидный голос Гарышча. — А где песня? Когда он успел догнать батарею? Впрочем, неожиданное появление Гарышча Тогда, когда его совершенно не ожидали, всегда были для батареи загадкой. — А где песня? — повторил Горышич. — Запивай! — крикнул Теленков. Батарея продолжала идти почти вдвое, скратив шаг. Теперь она рубила шагами, как на параде. «Запивай — Запивай! — повторил Павел. «Наценка — Наценка! Однако Наценка не ответила — есть запивай. Запевал вообще не было в строю. Старшина остановил батарею.